В назначенный день Магнификус разбудил Фунивар и лично припроводил к поджидавшей гостинице Карете. Ещё 10 карет дожидались их на площади перед муниципалитетом. Регистрировать брак взялся сам мэр Нульна, господин Эрих Лоц, старший. Ко всему общему удовольствию господин Лоц оказался на редкость сообразительным человеком, и,кинув взглядом присутствующих на церемонии гостей, он не стал докучать речами, а лишь молча показал бракосочетающимся, где необходимо поставить подписи. Разве что после этого он смущённо напомнил, поцеловаться бы надо. Молодожёны не стали возражать. Едва праздничный кортеж пересёк границы Нолна, К нему присоединились отряд кровавых драконов во главе с Абхарашем, отряд белых львов, преданный гвардии короля Феникса, отряд боевых молотов, постоянная охрана Торгрима Злопамятного. С небес Картэш патрулировали рыцари Ракартх на своих боевых драконах. Доф летел чуть поодаль, явно не решаясь вступать в контакт со своими породистами-братьями.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 Его слова оказались пророческими. Снаружи что-то оглушительно грохнуло, лошади испуганно заржали и карету сильно качнуло. Молодожёны выглянули из окна. Их взору открылась, мягко говоря, неутешительная картина. Две гигантские трещины, разверзшиеся в земле, отрезали их карету от остального кортежа. Из образовавшихся трещин вырывались клубы раскаленного пара, рядом с каретой срывая из земли крупные куски дерна вместе с растущими на них придорожными кустами кружил смерч. Небо заволокло невесть откуда возникшими грозовыми облаками. Любимый, ты умеешь предсказывать будущее? восхищенно покосилась на супруга девушка, а потом еще и поцеловала его.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 Верю, что по поступкам вы не стали бы отвлекаться, кивнул Магнификус, но перед тем, как ступить на указанный путь, поинтересовался. Надеюсь, что за время нашего разговора я не обдавею. Можете не беспокоиться. В моем лице вы имеете живого гаранта института семьи, заверил его Тордион, заложил руки за спину и первым зашагал вдоль шипящих паром трещин.